Глава четвертая. После выступления Сент-Астье пригласил Долорес, Мариту и несколько молодых перуанских писателей выпить стаканчик в Боливаре, так что Фонтен, счастливый своим успехом, лег спать поздно. Он проспал несколько часов, и ему снилось, что Долорес и Полина разговаривают о нем как добрые приятельницы. Затем Полина во сне принялась печатать на пишущей машинке И ее стрекотание разбудило его. Это стучал в дверь о виде Петреску. Фонтен пошел открывать. Буэнос Диас, маэстро, я извиняюсь вас разбудить. Я должен убедиться, что вы не исчезнуть на целый день, как вчера. Не надо так делать, мэтр. Здесь вы не принадлежать сам себе. Вы есть Гийом Фонтен, вы есть Франция. Сегодня вы обедать у президента республика. Потом вы должны идти в альянс Францесс. Потом будем прием. «В шесть часов министр сен астье давать в честь вас коктейль в своем частный дом. Я вам это говорить сразу, потому что Долорес Гарсия уже звонила узнать, если вы будете гулять с ней. Я не знаю, что вы сделаете с этой женщиной, мэтр. Она мне говорит, я никогда не встречать такой интересный человек. Я знаю, если вы захотеть, она будет с вами. Но сегодня, мэтр, у вас есть ваш долг. Простите меня». Петреску по-прежнему разговаривал с Фонтеном, одновременно и заискивая, и сурово пеняя. «Друг мой», — сказал ему Фонтен, — «очень мне лестно слышать то, что вы сказали по поводу этой молодой женщины, но мне не нужна ни она, ни какая другая. Мне это уже не по возрасту. Даже если допустить, что она на мгновение потеряет голову, она проснется в объятиях старика. Наваждение рассеется, и я буду страдать». Вы скажете мне, что подобное страдание стоит той цены, которая за него заплачена, но ведь и другие тоже будут страдать. Вы почти не знаете госпожу Фонтен. Она восхитительная женщина, и я люблю ее всем сердцем. Я не хотел бы смертельно оскорбить ее ради глаз, пусть даже таких восхитительных, едва знакомой цыганки». «Мэтр», — ответил на это Петреску, — «вы делать то, что хотите». «У меня есть контракт на ваш лекции, а не на ваш любовные победы. Но будь я, это вы, я бы взял то, что мне давать». «Как, сеньора Фонтену, знать, что вы делать в Лима?» «Но это ваши дела, не мои. Все, что мне надо, это чтобы вы быть готовы в полдень к обед у президента». «Я буду готов, друг мой, позвольте, я оденусь». Едва Петреско вышел, как зазвонил телефон. Фонтен узнал низкий голос Долорес. «Буэнос диас, маэстро, вы хорошо спали». «Прекрасно, Долорес, мне снились вы». «Правда? Очень рада». «Послушайте, Гийом, я только что разговаривала с вашим Овидием. Он мне объяснил, что сегодня вы целый день заняты. Но мне бы хотелось вновь увидеть вас, и не в присутствии толпы. В шесть часов вы идете на коктейль к грустному молодому человеку». Э, «Не знаю, как сказать. Представитель дипломатической миссии. Я тоже там буду. Вы могли бы сбежать часов восемь-девять, но...» «Сбежим вместе. У меня будет машина. Я повезу вас ужинать в кантри клуб Согласны?» «О, это будет замечательно», — согласился Фонтен. «Вы споете мне песни Фламенко, прочтете испанские стихи и расскажете о себе». «Никакой программы нет», — сказала она. «Я жду того, чего не ждешь. Не слишком скучайте среди великих всего. «Амиго, прощайте». Оставшись один, он задумался. «Почему она так ему интересуется?» «Конечно, потому что он француз. Потому что на четыре дня он сделался модной персоной. Может быть, потому что она надеется поехать во Францию. Какова бы ни была причина, это было приятно». Долора сказалась ему бесконечно более поэтичной и необычной, чем Ванда, пропитанная парижским снобизмом. День тянулся очень долго. На обеде в президентской резиденции присутствовали генералы и адмиралы, с которыми он обменялся тостами в стиле парадных речей на праздновании 14 июля. Их французский словарь был беден, его испанский – просто никакой. Президент, человек весьма любезный и образованный, юрист, спросил его о Конституции 1875 года, которую Фонтен знал плохо. Он кое-как выкрутился, рассказав несколько анекдотов о мак-магоне, позабавивших присутствующих. В «Альянс Францесс он говорил о защите и распространении французского языка. Прием у Сент-Астье, на котором присутствовало много красивых женщин, стал для него отдыхом. Долорес тоже там была, казалась очень оживленной, пользовалась успехом, но с ним говорила мало и даже, казалось, избегала. Она, разумеется, не хочет, чтобы заметили нашу близость, — подумал он, — и она права. Пару раз она дружески махнула ему издалека. У нее была странная манера морщить лоб, отчего между глаз, над носом появлялась забавная складка. Казалось, она говорила, — да, может показаться, что я далеко, а на самом деле здесь, совсем близко от вас. Он поджидал этих знаков и даже умудрялся... Отвечать на них так, что прекрасные незнакомки, разговаривающие с ним о его лекциях, ничего не замечали. Около восьми к нему подошел Сент-Астье и вполголоса произнес «Глубоко уважаемый господин Фонтен, окажите мне честь, я прошу вас остаться». «Когда схлынет эта толпа, я хочу пригласить несколько друзей на небольшой ужин». «Мне очень жаль», — ответил Фонтен, «но еще утром я обещал госпоже Гарсия, что поужинаю с ней. С Лолитой я буду счастлив пригласить и ее тоже. Вы очень любезны, господин министр, увы, это невозможно. Я хочу обсудить с этой молодой актрисой одну важную вещь — гастроли во Франции, переводы». Обиженный и уязвленный отказом Сент-Астье холодно произнес «Как вам будет угодно, но я не министр». Мгновение спустя Фонтен кивнул до Долорес, и она, сдвинув брови, кивнула ему в ответ. С наивной предосторожностью, которая никого из присутствующих не обманула, он подождал, пока она не выйдет, и стал прощаться. Ее он настиг возле двери. Дом Сент-Астье находился на краю большой оливковой рощи, при этом, как ни странно, в самом центре города. Вдаль, насколько хватало глаз, тянулись узловатые стволы аккуратно высаженных деревьев. При свете луны блестели зеленые листья с белой, почти серебристой изнанкой. Какая греческая красота, заметил Фонтен. Можно подумать, что это античная роща, по которой бродили поэты, Или, может быть, унылая, мрачная, священная роща, где в преисподней встречаются влюбленные. У меня такое впечатление, что если мы с вами углубимся в этот голубоватый сад, мы забудем в прошлое и больше никогда не вернемся на землю. Наверное, где-то неподалеку протекает лето. Она катит свои благотворные воды. «А вот и моя машина», — сказала она. «Садитесь, гием Молодой человек выглядел грустным, «Еще более грустным, чем обычно. Вам так не показалось? Цветы были подобраны просто божественно. И все-таки в доме чувствуется отсутствие женской руки. Он рассердился, потому что я оставил праздник, чтобы последовать за вами. Он хотел, чтобы мы оба остались на ужин, но ни за что на свете я не согласился бы лишить себя этого удовольствия, сбежать вместе с вами. «Любимый», — сказала она, положив руку на руку Гийома. Она села за руль, и машина тронулась с места. Кантри-клуб оказался особняком в испано-мавританском стиле дворца Мира Флорес, утопающем в цветах. Долорес заняла столик на террасе, народу было немного. Фонтен, сидя напротив, чувствовал себя спокойным, расслабленным, счастливым. «Что вы будете есть?» — спросил он. «О, я ем так мало!» обычное красное мясо с кровью и хорошее французское вино. Он подумал, что гастрономическими пристрастиями она походит на Ванду, но если та набрасывалась на свой бифштекс как тигрица, Долорес, съев два кусочка, больше не прикасалась к мясу и тянула стаканчик Бургунского. Фонтен расспрашивал ее о жизни, и она рассказывала про эстансиа, в котором она родилась, о том, как каталась без седла на лошадях, Ловила животных лассо, о мощенном мозаикой патио, где пели фонтаны. Потом ее отправили в монастырь. Одна очень красивая французская монахиня, сестра Анна, привязалась к девочке и предложила ей сыграть эсфирь, что и определило ее призвание актрисы. Потом я ходила на спектакли всех французских труп, которые здесь гастролировали». Денег у меня было немного, потому что я была младшей дочерью в большом семействе, как Золушка. Великая испанская актриса, приехавшая сюда на один сезон, давала мне бесплатные уроки. Она уверяла, что у меня есть талант. «Да, да, и... Инна...» и «Так она и говорила. Очень добрая женщина. Она умоляла меня посвятить жизнь искусству. Я вам уже говорила, что у меня...» как бы это сказать, железная воля. Моя мать осталась вдовой и так плохо управляла поместьем, что разорила нас. Нужно было как-то жить. Я выучила несколько ролей своего амплуа и в восемнадцать лет попыталась показаться в театре. Увы, я быстро поняла, что без покровителей женщины в моей стране ничего не могут». Один женатый мужчина, не слишком молодой, но красивый и очень образованный, что меня и привлекало в нем, содержал театральную трупу. Он сделал меня своей любовницей. Эти богачи еем, как я их ненавижу. Они заманивают в ловушку целомудрия, красоту, юность. Они требуют от женщин добродетелей. А сами не считают нужным быть добродетельными. Вы знаете стихи Альфонсины Сторни Кого? Альфонсина Сторни это крупнейшая поэтесса нашего континента. Она много страдала из-за мужчины, говорит об этом с такой скорбной красотой? Послушайте, Гийом». Она запустила волосы, длинные пальцы и с воодушевлением продекламировала. «М -м, переведите, Лолита. Ты хочешь, чтобы я была чистой? Ты хочешь, чтобы я была целомудренной? Ты хочешь, чтобы я была белоснежной? а твои губы испачканы всякой скверной. Ты требуешь, чтобы я была чистой, да простит тебя Бог. Ты требуешь, чтобы я была целомудренной, да простит тебя Бог. Это очень длинное стихотворение, я как-нибудь вам прочитаю, но мысль такая. Вы, мужчины, сначала отмоетесь от нечистот, и тогда, став добродетельными, требуйте, чтобы я была чистой, чтобы я была целомудренной и белоснежной. Бонито, но... No? «У меня в машине есть томик, я вам дам. Бедная Альфонсина, бедные мы». Она содрогнулась от горьких воспоминаний. «А потом?» — спросил Фонтен после молчания, дождавшись, пока она одним глотком не осушила свой стакан. «Потом», — продолжила она, — «потом я работала и, в конце концов, победила». «Страдание — это путь истины. Я стала актрисой, которая была нужна мужчинам, а мне, чтобы заниматься моим ремеслом, мужчины уже были не нужны. В 22 года я вышла замуж за актера, которого считала великим, но он даже не был мужчиной. Я его бросила. С тех пор жила одна, жила ради искусства. Для меня были важны лишь персонажи, которых я играла. Вот так». «Я стала одинокой, сильной и беспощадной. Вот я вам все и рассказала, Гийом, и хорошее, и ужасное. Я внушаю вам страх?» Она посмотрела на него и снежной улыбкой чуть откинула голову назад. «Страх? Я никогда не был так счастлив», — ответил он. «Закажите мне ликер», — попросила она. «Ликер из лесных ягод? Си».